Глава 25. Требование остановиться прозвучало от широкоплечего красномордого здоровяка в сером костюме, сидящего на рослом жеребце. Помимо кабуры на поясе, у него была магазинная винтовка за плечами, а на голове шляпа с красно-синей нашивкой в виде вертикального ромба и в центре горизонтальная восьмерка черного цвета. Требование предъявлял местный служитель закона, шериф Мамешты. Этот городок они никак не могли миновать. Он лежал прямо на пути к мысу, а кроме того, был узлом многих дорог. Ну не ехать же через чистое поле. В Мамеште задержались чуть-чуть, пополнили запасы и в путь. Но, видимо, этого чуть-чуть хватило, чтобы обнаружить жрецов и пустить за ними погоню во главе с шерифом. Вопрос был только в одном – зачем шерифу два странствующих монаха? Под тяжелым взглядом шерифа наемники остановили лошадей и приняли смиренный вид, который приличествует жрецам. А сами быстро оценили количество и качество противников. Пятеро. Два помощника шерифа, одеты так же, как он, словно с картинки сошли. Еще двое явно добровольцы. Их взяли для солидности и количества. Два ствола лишними не будут. Но почему все же прицепились? «Откуда следуете, жрецы?» — довольно грубо вопрошал шериф. «Из обители наши едем. К благословенному патриараксу посетить святые места, возвеличить дух предков молитвой и покаянием», — наизусть повторил Герман слова старшего жреца. Голос он тоже старался повторить, но вышло не так хорошо. Смиренность в норме, а вот тембр явно низковат. Шериф с недоверием посмотрел на жрецов, Он получил недвусмысленный приказ задерживать всех служителей культов, проводить допросы и обыск. Особое внимание на жрецов братства-хранителей. И вот жрецы пожаловали. Двое, молодые и из братства-хранителей. Следует приступить к обыску. Только как-то боязно. В случае ошибки погонятся службы. «Вот что, жрецы, что у вас в мешках?» «Вещи, одежда, еда», — перечислил Герман, — но уже не так смиренно. «Что произошло, брат? Почему ты спрашиваешь об этом?» Шериф покосился на помощника и уже тверже произнес. «Таковы указания. Я должен проверить вас и ваши вещи. Так что давайте-ка, сами откройте». Что этот индюк не отцепится, наемники уже поняли. Видимо, была какая-то наводка на них. Иначе шериф никогда бы не полез к жрецам а наводка где-то наследили. Герман с горечью подумал, что помощь той малышке дороговато обходится теперь. Но ничего не переиграть. Да и не надо. Только бы все сделать быстро и уйти до того, как в городе поднимется шум. Благо день идет к концу, и погоня вряд ли найдет их ночью. А до побережья всего-то 20 километров. — Мы должны показать вам свои вещи? — переспросил Кир. — Да, — проворчал шериф и показать, что несете на себе. На себе наемники, кроме револьверов, несли пистолеты с глушителями и по одной гранате. Впрочем, это несущественно. Увидеть, шериф, содержимое баулов, причин для захвата прибавится сразу. А раз так, надо показывать вещи. Да пусть видит хранитель муки последователей его. Да пусть укрепит у них души. Да не спошлет на голову заблудших справедливый гнев свой. — прогундосил Кир, снимая с седла мешок с едой и спрыгивая сам. Эти слова были не по душе шерифу и его людям. Проклятие жрецов — страшная сила. Хотя и не все в него верят. Но лучше уже лишний раз не сердить ни жрецов, ни их богов. Кир тем временем слез с коня, подошел к шерифу и встал между ним и его помощником. Тот подал коня чуть в сторону, освобождая место. Шилов с некоторым трудом развязал мешок, опустил края, и представил всеобщим взглядом нехитрый набор продуктов. Хлеб, вяленое мясо, специи, зеленый лук, яйца, вареный картофель. Все это было завернуто в чистые тряпки. «Плоды труда рук человеческих и дары хранителя нашего», — сказал он. «Не побрезгуйте угоститься». Шериф смущенно отвел взгляд. А второй мешок. Кир послушно закивал. Сделал шаг вперед и неожиданно качнулся бок. Одним следным движением он поднырнул под коня шерифа и выскочил с другой стороны уже с пистолетом в руке. Еще до того, как Кир выпрямился в рост, Герман выстрелом в лоб свалил шерифа, а потом перенес огонь левее, где были два всадника. А Кир пальнул во второго помощника шерифа, потом проскочил и под его конем и всадил еще две пули в одного из добровольцев. На все ушло 5 секунд. Шесть тихих выстрелов и чуть позже еще пять контрольных. Прятать следы бессмысленно. При этом Пропажа шерифа все равно встревожит тех, кто послал его сюда. И погоня будет продолжена. Так что нечего терять время. И наемники послали лошадей в голоб, спеша уйти как можно дальше, пока есть хоть небольшая фора. О происшествии на выезде из Мамешты Эвинари доложили через полтора часа. Легат некоторое время смотрел на помощника, осмысливая услышанное. Потом выскочил из-за стола и сам побежал в шифровальный отдел. «Перекрыть все дороги, выслать туда все летучие отряды, вызвать дополнительные силы, прочесывать все населенные пункты, лежащие на пути к морю, подозреваемых брать живыми, их вещи переслать сюда. Срочно!» Выйдя из отдела, Легат кое о чем вспомнил и сказал следовавшему за ним по пятам помощнику. «Пусть этому осведомителю заплатят двойную ставку». Нанесенный слепой удар пришелся в цель. Мерные жрецы оказались теми самыми разыскиваемыми убийцами. Тут легат немного кривил душой, ведь доказательств пока нет. Может, это просто бандиты, переодетые в служителей культа. Легат вполне допускал и такое, но сейчас страстно желал, чтобы эти люди оказались искомыми убийцами, если бы это были они. Теперь следовало направить все усилия на поиск этих людей. И если они так легко расправились с группой шерифа, то и более крупный отряд смогут разбить. Откуда в них такая «прыть» и кто их послал? Впрочем, это сейчас не самое важное. Перед Патриараксом наемники избавились от налядов жрецов. Теперь они ни к чему, только внимание привлекают. В поселок въехали со всеми предосторожностями, хотя и уповали на то, что сюда не успели дойти разыскные ориентировки. В поселке не было телеграфа. Почту и иную корреспонденцию доставлял почтальон из Мамешты. Не задерживаясь, наемники миновали поселок и выехали на тракт, по обе стороны которого шли священные рощи, место паломничества жрецов, братства хранителей. По их преданиям, рощи высаживал лично хранитель. В реальности рощи представляли собой узкие посадки. Они тянулись почти на 10 километров, вплоть до мыса Себренна. А дальше равнинная местность, на которой расположены несколько рыболовецких поселков. А вот туда-то и лежала дорога наемников. В первом поселке им не повезло. Дома только женщины, дети и старики. В самом разгаре путина все сюда в море. Те, кто не занят ловлей, работают уже с пойманной рыбой. Староста поселка в ответ на просьбу наемников долго чесал бороду и щурил левый глаз. «Нет», — наконец изрек он, — «не у кого просить. Даже трухлявая корыта не дадут. Формура...» И такунец идут стаями. Хоть голыми руками лови. Крабы сами все сети прыгают. Нет свободных лодок. А в соседних поселках можно найти лодку? Староста вновь полез в бороду. Так это я не знаю. Думаю, они тоже не зевают. У нас разные места лова. Каждый на своем участке. И у них рыбы не меньше. Хотя попробуйте. Спасибо и на этом. Соседний поселок лежал в километрах восьми на запад. Путь недолог, но будет ли в нем прок? — У нас все равно иного выбора нет, — вздыхал Герман. — Объедем все поселки, может, что и найдем. — У нас и времени нет, — парировал Кир. — Будем шляться по мысу, дождемся погоню. Думаешь, нас потеряют надолго? Два чужука в этих местах сверкают, как фонарь в ночи. — Твои предложения? — Перекупить судно. Дать столько, чтобы от жадности побросали всю рыбу. — Надо еще найти тех, кто пойдет в море так далеко. — Значит, заплатим еще больше, чтобы потом и обратно отвезли. Отвалим каждому по тысяче понгов. Герман измельенно взглянул на друга. — Ты хочешь все поселки купить? — Это гарантия, что забудут и о страхе, и о вопросах, — пояснил Кир. — Да и команда будет небольшой, не рыбу же идут ловить. Парусник проведут и несколько человек. — Тоже мне спец по кораблям, — фыркнул Герман. Да здесь и спецом быть не надо, и так ясно. Ну, по штуке так по штуке. Тогда в путь нечего время терять. Командир третьего летучего отряда, урядник Магдар из подразделения конной полиции, привел своих людей в Патриаракс во второй половине дня. Еще утром он получил приказ сменить направление поиска беглецов и проверить округу Патриаракса, а при выявлении следов их присутствия продолжить погоню. Магдар уже знал о неудачной попытке задержания жрецов, о гибели шерифа и его помощников. Убийцы канцлера обладали отменными боевыми качествами. Все это Магдар учитывал. И, будучи далеко не новичком полиции, понимал, насколько сложная перед ним стоит задача. Но еще он помнил и о десятикратных премиальных за поимку, о повышении по службе и о высокой награде. Это были рассуждения здорового карьериста, зарабатывавшего чины и награды потом и кровью, а не сидением в кабинетах. В Патриараксе о жрецах ничего не знали, но поведали о двух незнакомцах в простых одеждах, что на лошадях проследовали на юг, к мысу. Магдар и гадать не стал, приказал выступать, а местному шерифу дал задание переслать начальству донесения. Шериф, чувствовавший себя виноватым без вины, он ведь ничего не знал о поиске. Тут же отправился в Мамешту, а отряд из восьми человек выступил из поселка. Магдар сообразил, что беглецы хотят нанять или захватить судно и уйти в море. Правда, куда они собирались плыть, непонятно. Хотят пройти вдоль берега и высадиться где-нибудь на побережье. Но зачем тогда идут к морю? Может быть, там их сообщники? Но, опять же, странное место они выбрали для встречи. Фактически, на мысе они как в ловушке. Перекрыть путь обратно не составит труда. В чем тут подвох? Догадок у урядника не было. Но он особо голову и не ломал. Главное – настичь беглецов и взять их. А дальше пусть начальство разбирается. В первый поселок Кайтамек отряд прибыл, когда уже темнело. Староста с готовностью рассказал о приезжавших людях, какие они и, на... и что хотели. И в конце добавил, что поехали в другой поселок – Тепранца. Рассказ старосты взбодрил Магдара. Найти лодку или филюгу в разгар путины невозможно. Значит, беглецы объедут все поселки, а потом повернут обратно. Можно и не преследовать их, сами попадут в лапы. Но урядник привык до конца выполнять приказы и направил отряд дальше. В Тепрансе история повторилась. Местный староста также рассказал о приезде чужаков, о просьбе в найме судно и об отказе всех владельцев лодок и филюг. Даже обещание хорошо заплатить не помогло. В Меленгос они поехали, и если и найдут что, то только там, — добавил староста. Меленгос отстоял от Тепранцы на 15 лиг. Расстояние приличное, и ехать затемно не очень-то хотелось. Но урядник уже был охвачен азартом охотника и чувствовал, что теперь точно настигнет беглецов. Поднятый с постели среди ночи староста Урман долго хлопал глазами и смотрел на суровое лицо урядника, пока не уразумел, что от него надо этому грозному человеку. Гости-то здесь они, приехали, торговали филюгу, все чин по чину, отвалили шинуку кучу понгов. Тот не говорил, но судя по глазам, плевал он на рыбу и свое корыто. Новое купит, если из моря живым вернется. Куда они хотят плыть? Староста зевнул, обнажив желтоватые зубы. А, -а, -а к проклятым островам. Пропадет шинук со своими богатствами. Судя по злорадной ухмылке старосты, он не очень любил рыбака и был рад его будущим бедам. Урядник пропустил последнее замечание мимо ушей. «Где эти гости?» «А спят во дворе гондарки». «Это кто?» «Старуха-вдова. Ее муж лет 15 назад утонул во время шторма. Вот она с тех пор одна и живет. Сети плетет. Гости ей заплатили, она и пустила их». «Одевайся», — велел Урядник. «Зачем? Покажешь, где она живет. Собак у нее нет? Собак нет во всем поселке. На время пути мы их отводим подальше от моря. Примета. Магдара о таком обычае ничего не слышал. Но сам факт порадовал. Никто не будет шуметь. Дом гандарки окружили с двух сторон. Трое полицейских засели у ворот. А пятеро во главе с урядником пошли со стороны луга. По плану Магдара все должны были встретиться у дома. Блокировать выходы и захватить беглецов спящими. При таком соотношении сил в успехе никто не сомневался. Старосту урядник отпустил, когда они прошли половину луга. Урман поспешил домой, по пути радуясь неудаче Шанука. Не видеть ему денег. Пусть идет в море на своей старой лайде. Может, там и сгинет. шагах в двадцати от дома урядник велел ползти по траве. Ибо ночное светило, словно лампа освещала всю округу. А Вдруг кто-то из беглецов выйдет по нужде. Магдар пополз первым, задевая локтями лопухи и крапиву. Форменный мундир не был предназначен для передвижения лежа и здорово стеснял движение. Но урядник упрямо двигал локтями и коленями, шепча проклятия. Следом ползли его люди. До покосившейся скамейки было рукой подать, когда под боком что-то негромко щелкнуло. Урядник недоумённо обернулся, думая, что из кобуры выпал револьвер, Хлопнул по траве. Ничего. «Командир, что это такое?» шепнул полицейский, указывая на спину Магдара. Тот повернул голову, и в этот миг что-то очень громко хлопнуло. Уже подошедший к дому староста услышал грохот и увидел столб пламени возле дома вдовы. От неожиданности и страха он присел. Потом непослушными руками нащупал ручку двери и с трудом открыл ее. В этот момент воздух наполнился грохотом и криками. У дома Гандарки начался самый настоящий бой.